Глава девятнадцатая. Маша. «Ночь будет долгой». Что он имел в виду? Ноги подкосились, сердце забилось в кошмарной агонии, и пятна перед глазами замелькали. Неужели он сегодня потребует от меня большего? Больше, чем сбегать в магазин за пивом, постирать его футболки, сделать диплом? Даже больше этого? Неужели он захочет меня? В прямом смысле этого слова. Мое тело, мою девственность потребует от меня секс. Недаром такое дорогое платье, банкет, эти порочные, намекающие на грязные умыслы улыбочки, бесконечно долгие голодные взгляды в мою сторону, попытка облапать в темном закоулке, я уже молчу про эпизод в душевой. Абрамов смотрел на меня бесстыже долго, когда стоял на сцене, Будто я была без одежды перед ним, абсолютно голая, в отличие от других присутствующих гостей. О, мамочки! Я не готова. Я не могу с ним спать. Не только потому, что он бабник и высокомерный мажор. Я просто... Очень этого боюсь. У меня еще никогда не было парня в интимном плане. Я никогда не испытывала оргазм. Это мой ужасный, стыдливый секрет. Долгой? Дерзкие губы приближаются. Марк наклоняется, обдавая меня ароматом терпкого парфюма. Его губы теперь находятся в паре сантиметров от моих. Время будто кто-то ставит на паузу. Мы оказываемся одни во вселенной, когда он смотрит на меня настолько алчно. Я задерживаю дыхание, не в силах даже моргнуть. Именно. Ловит прядь светлых волос, что выбились из прически, и заправляет за ухо. «Будем тусить!» «Самое интересное впереди!» Губы тянутся к моим, сильная ладонь сжала талию, заставляя охнуть, крепко зажмурить веки, расслабить губы и подставить их под град его властных поцелуев, ожидая, пока голодный дерзкий рот вмиг обрушится на мой. Как вдруг в последний момент Марк оттолкнул меня от себя, надменно отчеканив. «Возвращаемся в общагу. Будем праздновать там». Затем повернулся к своим дружкам, громко присвистнув. «Тусовка только для избранных. Все за мной!» Марк тащил меня за локоть, пока я спотыкалась и чертыхалась на каждом шагу, едва поспевая за ним на каблуках. «Под ноги смотри мелко, платье не заморай. Оно стоит, как все твои почки. Урод. Кстати, неплохо сидит. Горячие пальцы пробежались выше по руке, тронув чашечку лифчика. Я быстро отстранилась. Угадал, с моделью и цветом. Ксюша тоже постаралась, сделала из кикимры человека. Это моя заслуга, будешь должна. Как только мы вошли на территорию общежития, Марк быстро отдал приказ. Хочу пить. Что? сока мне принести». «Марк, ты штраф, что ли, хочешь?» Он скрестил мощные бицепсы на груди. Даже в утонченном пиджаке невозможно было скрыть его огромные формы. Классика ему так идет, и эта аккуратная прическа тоже. Передо мной будто совсем другой человек, только наглые глаза все те же, и пухлые сводящие с ума губы. Вырядился, чтобы перед отцом и дядей выслужиться. Почему в этом мире все с точностью наоборот? Почему мир такой жестокий и неправильный? Пахиваешь как конь, тебе жирная дуля. Ведешь себя как урод, и ты звезда. А истина такова. Нужно удачно родиться, то бишь в правильной семье. Холл общежития сейчас было не узнать. Прямо в центре него была сооружена небольшая сцена, на которой уже выступала известная рок-группа, а в десяти шагах от сцены раскинулись не менее роскошные столы, нежели в главном корпусе. Здесь все было почти то же самое, дорогое, лакшери. Единственное, здесь не было ни ректора, ни хотя бы декана. Тусовка золотой молодежи без правил, только для своих». Развернулась, стиснув зубы, подошла к ближайшему столу, схватила стакан, плеснула туда сока, чувствуя спиной прожигающий взгляд хама. Пока не видит, плюну туда. Не смогла сдержаться и выполнила свой акт мести. Честно, мне даже как-то после этого значительно полегчало. Пусть это все, что я могу сейчас, но это пока. Однажды придумаю более серьезный способ, как отомстить придурку и поставить его на место. «Марк!» — раздался цокот каблучков. К нам подбежала миниатюрная брюнетка в ультракоротком платье цвета Марсала с губами, как у Джали. Набросилась и нагло повисла на его руке. «Зачем она тебе? Зачем деревню пригласил? О, чтобы подносы носила!» Вякнула именно в этот момент, когда я подошла к Марку со стаканчиком. «Верно». Грубо выхватил стакан, поднес ко рту. Втянул ноздрями воздух. «Та-дам!» Я чуть не захлопала от радости, но... маракуя «Не люблю», — брезгливо хмыкнул. «Принеси апельсиновый». Этот стакан он всучил своей недальновидной подружке. Та хихикнув, выпила его залпом и заискивающе улыбнулась Абрамову, похлопав ресничками. «Какие планы на Ве... ночь?» — наклонилась, шепнув последнее слово слишком тихо. «Заглянешь ко мне в комнату? Или, может, лучше в отель?» Девица была наглад кинута в сторону, а Абрамов деловито поправил пиджак, стряхнув с него невидимые пылинки. интересно. Если понадобишься, позвоню». «Миронова, ты еще здесь?» — гаркает. «Я все еще хочу пить. И принеси рулет с лососем под соусом бешамель. Живо?» «Конечно», — стиснула зубы, сжав кулак. «Сейчас принесу рулет. О да, все непременно. Рулет лучше сока, это точно. Он будет шикарно смотреться на вашей голове, ваше величество. Выхватываю у официанта целый поднос этих проклятых рулетов. Кто-то же вздрагивает. Быстрым яростным шагом семеню обратно к Абрамову, зло стискивая ручки подноса. Я больше терпеть не стану. Пусть хоть миллиард штрафов мне выпишет, но этот поднос сегодня сто процентов окажется у него на голове. Да пошел он к черту! Как же бесит! Теперь Марк стоит ко мне спиной, деловито распыляясь перед двумя длинноногими красотками. Он что-то самодовольно им рассказывает, важно выпить и в грудь. А я приближаюсь, считая секунды до начала апокалипсиса. Три, два, один. Бах! Застываю на месте, задержав дыхание. Позади меня слышатся какие-то крики, череда ударов, звон стекла, свидетельствующий о серьезной заварушке. Поднос у меня в руке, рулеты на месте. А Абрамов отвлекается, повернув голову в сторону шума как раз в тот момент, когда к нему подбежал представитель его свиты. «Марк, у нас проблема. Меня охватывает лавина страха, когда я вижу, как он за секунду меняется в лице. Оно у него становится холодное, как сталь, до да жути опасное. Мощные кулаки сжимаются. Пиджак натягивается до треска в широких размашистых плечах». Глаза мрачнеют, заставляя всех отступить на шаг назад. «Он здесь! Сука!» Все забегали, кто-то задел меня плечом, выбив под нос, все его содержимое разлетелось по полу. «Это провал!» Я расстроенно вздохнула, глядя на объедки, которые должны были красиво свисать с ушей гада, почти расплакалась. «Ну что ж так не везет?» «Кто здесь?» Остановила одну из девушек, что бежала с потоком толпы в сторону банкетных столов, расположенных у выхода в сад. Он тычет пальцем куда-то в сторону, едва шевеля языком, сводный брат Марка, со своими дружками. Что-то с грохотом опять упало, разбившись в щепки, заставляя меня вздрогнуть, рефлекторно пригнуться. Когда толпа немного рассосалась, я увидела все воочию. Пока еще не понимала, о чем толком идет речь. Но увидела кучу мусора, битой посуды и пьяных парней, что махали друг с другом кулаками. Главный зачинчик погрома с кривой усмешкой наблюдал за шоу. Это был незнакомый мне парень со светлыми волосами. И он, широко раскрыв ноги, сидел на корточках прямо на одном банкетном столе, затягиваясь сигареткой. «Сводный брат? У Марка есть сводный брат?»